Глава 19. Следующая неделя выдалась такой спокойной, что я сам диву давался, не иначе как затишье перед бурей, которая грозила разразиться над головой. Все мои передвижения из дома Скайдонов сводились к редким визитам на работу. Сани снова рвалась со мной, но я запретил ей появляться в борделе, и без моего разрешения она проникнуть туда не могла. Впрочем, и сам я добрался до работы всего пару раз. В остальное время проблемы решались в режиме кристалл связи. Элис и Вося погрузилась в хлопоты о предстоящем приёме. Они с Санни целыми днями смотрели какие-то каталоги, пользуясь отсутствием Эба, а когда он был дома, чаще всего не было Элис. Её проект был в самом разгаре. Я не понимал такого ритма жизни. Они виделись крайне мало, и лето мне так казалось. Зато я целыми днями был предоставлен сам себе. и двум сорванцам, которые носились за мной как привязанные. Элис в шутку начала предлагать Алексу работу. Тот следил за Эшем лучше няньки, а на предложение фыркнул и ответил, что у него трое младших братьев и сестер, что он с одним не справится. А Эб Скайден решил всерьез заняться магией моего сына. Даже на день оставил Скай без присмотра и проводил исследования дома. «Но что?» – спросил я, когда Эб вернулся из лаборатории. «Удивительно», – ответил он, – «у Алекса есть склонность почти ко всем видам магии. Исключение – боевая и стихийная. Впрочем, мы-то с тобой знаем, что для этих видов просто нужна особая инициация. Кто знает, что было бы, если бы Алекс ее прошел? Кстати, основной тип его магии – незащитная, а целительская, как у тебя. Просто Алл понятия не имеет, как она работает, и использует более привычный тип. И что мне с ним делать? Учить?» – «Я бы пожал плечами». С нового семестра запиши его на подготовительные курсы или найми частного преподавателя. Второй вариант, наверное, будет даже лучше. Только сначала разберись со своими проблемами, чтобы не прерывать обучение. Разберусь, только не знаю, как. Я и правда не знал. Перебирал в голове разные способы, но мой враг был слишком хитер. Глуп надеется, что попадется на удочку. Ладно, пусть пройдет день рождения Эберта, а потом уже рискну. Вариант казался простым, да нельзя. Снять защиту и пройтись куда-нибудь. Все равно ведь будут ждать. И попросить кого-нибудь меня подстраховать. Того же Дэна или Эба, чтобы случайно не лишиться жизни. На следующий день Эб притащил Алексу магоуправляемый самолет. Оказалось, что это не игрушка, а тренажер для управления магическими потоками. Самолет летал только тогда, когда его целенаправленно поддерживали магией. И теперь... По дому то и дело доносился топот. Ал и Эш носились за самолётом на переганки. Ал, конечно, в силу возраста был быстрее, но Эш это мало заботило. А Элис просила только, чтобы сын не расковал нос. Сам день рождения Эберта Элис утащил его куда-то за город, чем не подарок, провести целый день только вдвоём, учитывая, дом полный посторонних людей это непозволительная роскошь. Хотя стоит признать, мы друг друга не мешали. Я даже удивлялся, думал, меня будет раздражать суета вокруг, но не раздражало. Зато в день приёма дом превратился в филиал бездны. Эп тихо выговаривал Элис за такой сюрприз. Он тоже терпеть не мог толп народу. Элис твердила мужу, что надо поддерживать его доброе имя. Сандра никак не могла выбрать одно из двух платьев и мучила Алекса, которого выбрала в эксперты. А я Заперся в нашей комнате и делал вид, что меня здесь нет. Нет и точка. Благо, работы хватало, и можно было всем говорить, что страшно занят. «Ральф, ну где же ты?» Сандра внеслась в комнату маленьким вихрем. «Мы с Алексом так ничего и не решили. Какое платье, белое или желтое?» И оба платья опустились на нашу кровать. Посмотрел на одну, затем на другое. Желтое было красивым. Но Саня и так вся светилась. К чему добавлять? А вот белое сразу притягивало взгляд: лиф из тонкого кружева, чуть более плотная юбка в пол, широкие рукава, белое. Хорошо, Саня крутанулся и убежал переодеваться. Я тоже потянулся к подготовленному костюму. В отличие от некоторых, ходил быстро и уже собирался выходить из комнаты, когда на пороге появился Алекс. Вы надолго? спросил он. Нет, до да полудня вернусь, пообещал сыну. Я на самом деле не собирался задерживаться. Пап, можно тебя попросить кое о чём? Попытайся, усмехнулся я. После праздника возвращайся сразу сюда, хорошо? А куда я могу деться? в словах сына послышался подвох. Ну, проехаться на работу, к примеру. Не надо, ладно. Обещаю. Вдирошил его волосы. Сразу домой и никуда больше. Алекс заметно успокоился, даже повеселел. Опять его сны, что ли? Я бы спросил, но на пороге появилась Саня. Как и думал, в белом она была обворожительна. Густая копна волос рассыпалась по плечам крупными локонами, лишь на затылке чуть собранная, переливающейся заколкой. «Ну как?» – смущенно спросила она. «Лучше всех», – искренне ответил я, целуя ее в щеку. «Идем, опаздывать нехорошо». Элли с Эбертом уже успели унестись. Мышка жаждала все проконтролировать самостоятельно. Поэтому мы с Саней ехали вдвоем. Эйберт лично уселил за счёту моего мобиля, чтобы не случилось сюрпризов по дороге. И мы беспрепятственно добрались до одного из самых больших банкетных залов столицы Кристалла. Вокруг уже толпились приглашённые, охранник стоянки забрал наш мобиль, и мы с Саней пошли к входу. Мне очень хотелось сбежать. Такие сборища народа навевали не слишком приятные мысли. Но Элис обидится, да и Саня так рвалась внутрь. Пришлось смириться и пообещать себе, что через пару часов меня здесь уже не будет. Внутри нас ждал коридор, все стены которого были увешаны зеркалами. Да уж, прекрасная пара. Я мрачный, словно туча, и больше похожу на ворона, и белая, как облачко Сани. Не сочетается, как ни крути. Ральф, мы вообще-то на празднике, тихо шобнула Сандра, а ты глядишь на всех букой, постарался сделать лицо поприятнее. Поздоровался с несколькими знакомыми, к счастью, немногочисленными и не из преступного мира. Затем подошел к Элис и Эберту. Вот они всегда выглядели гармонично. Элис надела воздушное синее платье. Эб, как всегда, выбрал рубашку в тон наряду жены и светло-серый костюм. Скайден также мрачно зыркал по сторонам, как и я. Но праздник был делом принципа, и Элис жаждала угодить мужу. «Пока небольшой банкет», – защебетала Элис. А потом будут танцы. Танцы? На танцы мы не договаривались. А вот банкеты — это хорошее дело. Мы выпили по бокалу шампанского за здоровье Эберта. Затем Скайдена увлекли куда-то деловые партнеры. А Элис о чем-то шушукалась с Сандрой. Я же ощущал себя чужим, да нельзя. Элис все-таки уговорил тебя прийти. Послышался голос Дэна Скайдена. «Здравствуй», — обернулся к нему. «Да». Эльс говорит кого угодно. Ей бесполезно доказывать, что мне-то как раз здесь делать нечего. Зато вон, как они сдружились с Сандрой. Я задумчиво кивнул. Девчонки и правда быстро поладили. У них на самом деле было много общего, не считая моего контракта. Что ж, оно и к лучшему. Как продвигаются твои поиски? спросил Дэн. Безуспешно. Мой враг затаился и чего-то ждёт. Знать бы ещё чего. А ты сам не собираешься предпринять какие-то шаги? Предпринял. Бесполезно. Остается ждать. О том, какие мысли на самом деле были у меня на этот счет, предпочел промолчать. Заиграла музыка. Эйберт закружил Элис по залу. Дэн наблюдал за ними с выражением гордости и удовлетворения. Еще бы. Невестку он обожал не меньше, чем сына. — Ральф, потанцуем? — налетела на меня Саня. — Нет, извини. Я бы спешил охладить ее пыл. «Почему?» — Сандра сжала мои руки. «Не танцую!» «Ральф, таким девушкам не отказывают!» — подмигнул Дэн и исчез в толпе, а Саня не собиралась сдаваться. «Ральф, ну, пожалуйста!» «Саня, я не умею танцевать!» — сказал ей прямо. «А что тут уметь?» — поразилась моя спутница. «Идем!» И потащила меня в круг танцующих, опустила ладони на плечи и довольно улыбнулась. Я же искренне старался не топтать ей ноги, чувствуя себя медведем, который решил выучить 폴ку. Но музыка мне нравилась, и вскоре я забыл о попытках впечатлить мою пару, просто поддался мотиву и тёплым объятиям Сани. "А говорю, что не умеешь", шипнула она мне на ухо. "Танцую впервые в жизни. Надо ж когда-то начинать". "Сань", залест рас смеялась. Музыка сменилась, но меня никто не отпустил. Мы танцевали и танцевали. Хотелось забыть обо всем, а особенно о реальности, нависшей, как меч над головой. И я забывал, пусть на каких-то полчаса, пока снаружи не рассыпались яркими красками грузди фейерверков. Саня радовалась, как ребенок, а я не понимал, что в них такого особенного. Ну, ракеты, приправленные магией, ну, создают причудливые фигуры. Они же растают без следа. Танцы продолжились. Обычно такие приемы не заканчивались раньше поздней ночи, но я не собирался задерживаться надолго. Тем более и Алексу обещал, и толпа утомляла. — Ты со мной или потом приедешь с Эбертом и Элис? — спросил Санни. — С тобой, конечно, — ответила она. Мы двинулись к выходу из зала, еще немного подождали на пороге, пока подгонят мобиль, и, наконец-то, поехали домой. Санни клевал носом, день выдался утомительным. Я тоже думал о том, что приеду, лягу спать. Иногда праздники выматывают больше, чем драки, особенно такие огромные и шумные. Интересно, каково Элс и Эбо? Внезапно что-то застучало, и мобиле остановился. Что за проклятие? Что там? Сани сонно открыл глаза. Какая-то неполадка, ответил я. Боюсь, да, мой, нам и нам придётся идти пешком. Выбрался из мобиля. В чём в чём, а в его устройстве я совершенно ничего не понимал. «Не техномаг, что уж удивляться!» Сандра вышла за мной и почти сразу дернула на себя, а в то место, где только что я стоял, врезался огненный шар. Мы пригнулись разом, скрываясь за черным корпусом мобиля. «Достали!» «Уходи!» — шепнул я Саня. «Я их отвлеку!» «Нет, только вместе!» Приоткрыл дверцу мобиля, нырнул рукой под сиденье и достал пистолет. «Да чтоб мне провалиться!» «Праздничный костюм не предполагал оружие!» А в пистолете было всего восемь патронов. Восемь! В то время как нас окружили человек десять. Кто-то подготовился. «Колден, выйди сам, и мы не тронем девушку!» Заговорил ближайший ко мне. Кстати, физиономию у каждого скрывала маска. Дальновидно, если вдруг выживу. «Ральф!» Саня вцепилась мне в руку. «Не смей!» Но я поднялся и пошел к преследователям. «Пару зарядов магии моя защита отобьет!» А так хоть в парочку пристрелю. Оружие, гаркнул тот же голос. Вы о пистолете. Я повертёл в руках пушку. Разбежались. И выстрелил. Один упал, следом второй. В защиту врезался чей-то выстрел, присоединился стехинник, и я едва закрылся от огня. Плохи дела. Третий, четвёртый. Чужая магья обожгла руку, заставляя разжать пальцы, но я вцепился в пистолет, потому что за мной была саня. Ещё два выстрела. Нет, их не 10, больше. Нам конец. Но я заберу с собой всех, кого смогу. Ложись, услышал возглас Сани и упал раньше, чем подумал, что делаю. Что-то громыхнуло, и рядом рухнул один из наёмников. В его груди дымилась дыра. Воткнув ось в сте, подскочил вовремя, чтобы увидеть, как с пальца Сани срывается боевое заклинание. Один сумел уклониться, а вот второй нет, и труп упал больше. Я подхватил пистолет и присоединился к бойне, стараясь не задумываться, что происходит. А Саня бросилась ко мне, прикрывая спиной. «Что за шутки?» — попытался ее толкнуть. «Не дергайся!» И еще одно успешное заклинание, которое стоило кому-то жизни. Осталось всего двое, но и они уже улепетывали, не выдержав стычки с боевым магом. «Боевым магом! Будь я проклят!» Спрятал пистолет за пояс, стараясь отдышаться. Азарт боя медленно сходил на нет, а приходило осознание. Саня обернулась, увидела выражение моего лица и замерла. «Ральф?» «Кто ты такая?» «Ральф, давай не здесь», — она гляделась по сторонам. «До дому рукой подать ей...» «Кто ты такая?» «Или отвечаешь, или я обеспечу тебе вечный покой рядом с ними. Клянусь!» «Ты сам знаешь, я Сандра Рейнер». Она, кажется, ещё не решила, бежать от меня или не стоит. Взря я схватил её раньше, чем Сандро успел хоть бы пикнуть, и сорвал со своей руки один из браслетов. Занятная игрушка, если есть близкий контакт с врагом. Всего один щелчок и никакой магии с его стороны. "Рай, что ты делаешь?" Сандра пыталась снять браслет, но ключ был у меня в борделе. "Сними немедленно. Для этого придётся прогуляться Сандро Рейнер. И думаю по пути ты мне с удовольствием расскажешь, какие интересные моменты биографии пропустила. Ты меня пугаешь. Она вся жжёлась под моим взглядом. Значит, залята к кровью улицы и чужие трупы не пугают, а я? Да. Да. Вся шутка была в том, что отсюда до дома Скайдонов было куда дальше, чем до родного борделя. Поэтому перехватил свою добычу покрепче и потащил за собой. Сани не сопротивлялась. Кажется, она не могла поверить, что это происходит именно с ней. Не сопротивлялась и тогда, когда втолкнул её в дверь бокового входа. "Думала, мы будем разговаривать?" "Поздно". Протащил её по коридору и втолкнул в свою гостиную. Здесь было тихо и пусто. Только вспыхнули светильники под потолком. Толкнул на диван, принуждая сесть, а сам навис над ней. "У тебя есть минута", сообщил Сандре. "Ральф, ты должен мне верить". "Верить?" Почему-то это слово стало спусковым крючком. Каму? Саня. Девушка, которая лгала мне целый месяц. Ещё бы разобраться в чём. Может, просветишь меня? Тебя наняли меня убить? Если бы да, мы бы уже не разговаривали. Задурить голову, что-то выведать? Говори. Сандра тихо всхлипнула и закусила губу. Не кричи, попросила сквозь первые слёзы. В своём борделе я буду делать то, что считаю нужным. Говори, я сказал. И силы отхлынул её за плечи. Я не шпионка, я я следователь, Ральф, по особо опасным делам. Лучше бы она была шпионкой. Я схватился за голову, отказываясь понимать, как проглядел, как не понял. Я был слепым идиотом, не заметить такого. Ральф, пожалуйста, выслушай. Мы с Деном, ах, мы с Деном, Да, он мой начальник. В общем, мы ищем одного человека, и у нас есть основания предполагать, что это он пытается тебя убить. Замечательно. Браво. Я громко запладировал, а в глазах Сани мелькнул испуг. Наверное, я выглядел как сумасшедший. То есть, вместо того, чтобы прийти ко мне и предупредить, откуда ждать удара, вы просто сидели и ждали, когда меня станут убивать. Замечательно. Что ж, будет мне урок. «Если на голову сваливается крупица счастья, за ней надо ожидать ведро дерьма». «Ральф, ты не так понял, я бы никогда...» «Заткнись!» — схватил ее за локоть и рывком поставил на ноги. «Иди за мной». «Куда?» «Туда, где тебе место. Мой сын больше в твоих услугах не нуждается. Значит, будешь отрабатывать контракт так, как полагается». «Ты в своем уме?» «Ральф Колдон, я тебя спрашиваю». «Наконец-то да!» — смыхнулся Горько. «Ральф Колдон, я тебя спрашиваю?» «Теперь уже в своем». «Инга!» Девушка тут же вынырнула из бокового коридора. Так и знал, что ждет. «О вот», — толкнул к ней Саня. «Приведите в надлежащий вид и подготовьте к продаже. Глядишь, заработаем, если повезет». «Как прикажете, хозяин?» Инга кокетливо улыбнулась, позвала охрану, и они потащили упирающуюся Саню прочь. Инга правильно поняла, что на этом мои распоряжения не закончены. «Что-то еще, Ральф?» Да, я ухожу и пока не вернусь девчонку никому не продавать. Ясно? Более чем опять пугаешь? Ещё не решил. Зависит от того, что сейчас услышу. Свободна. Инга тут же испарилась, а я почти вылетел за дверь. Шатало так, словно пил всю ночь, и ощущал себя пьяным, потому что голова раскалывалась. Дождался. Вот так учат тех, кого не научила жизнь. Получай, заслужил. О том, что защиты на мне не осталось, я не думал. И если бы убийцы решили повторить визит, даже не стал бы броняться. Так был бы лучше и проще сдохнуть, и не будет пустоты внутри, которая выжигала всё, что от меня осталось, докатись оно в бездну.